Глава тридцать В следующий миг я оказался в воздухе над дирижаблем. Ха, так и знал. Мощные защитные артефакты прикрывали его только снизу. Никто не ожидал атаки сверху. Я падал прямо на дирижабль. Ветер бил в лицо и гудел в ушах. Выпуская остатки маны, я направил сферу вперед. Как только она оказалась рядом с оболочкой, развеял заклятие и тут же снова применил еще один свиток перемещения. Взрыв я наблюдал уже с земли. Он разорвал оболочку дирижабля посередине. Газ внутри нее воспламенился. Громадный огненный гриб вырвался из поврежденного брюха летучего гиганта. Через несколько мгновений весь хвост был объят пламенем. Потеряв управление, дирижабль накренился и стремительно полетел к земле а огонь продолжал распространяться с огромной скоростью, и вскоре вся оболочка превратилась в один исполинский костер. К счастью, дирижабль падал не на комбинаты, и даже не на лес. Его сносило в сторону дороги, где гореть было нечему. Изнуренный я сел на землю и с трудом сглотнул. В горле пересохло. Все тело мелко подрагивало от перенапряжения и бурлящего в крови адреналина. Я бросил взгляд туда, где догорал остов нашего грузовика. Там уже никто не стрелял. Мои гвардейцы разоружали и связывали взятых в плен наемников. Тех осталось немного. Меньше десятка. Чернобурский лес пострадал, однако все-таки мы отбились. Предстояло еще потушить пожары за куполом и в целом разобраться с последствиями. В воздухе стоял запах дыма и крови, но бой был окончен. Я достал мобилет, который за время битвы звонил несколько раз. Первым делом связался с Богданом Богдановичем. «Докладывайте обстановку». «Вражеские силы, которые двигались на наши казармы, разбиты». Немедленно отчитался Богдан. «Они остановились за 20 километров и начали ставить артиллерию, но мы были уже готовы. Обстреляли из гаубиц, затем атаковали магами и пехотой. Опробовали пушку бронемашины в действии». «И как она?» «Впечатляет. Враги не захотели ждать, когда мы выстрелим второй раз. Они и так потеряли почти все орудия и машины, и полсотни людей погибшими. Мы взяли пленных, захватили грузовик и две гаубицы». «Хорошо». Я с трудом сглотнул. Иволгины. Идет бой, трудно сказать, за кем преимущество. Наш отряд вступил в сражение, но пока не может пробиться к поместью. Дом Иволгиных держится, купол еще стоит. Понял. Я на лесокомбинате помог нашим отбиться. Здесь был боевой дирижабль шершневых и наемники. Дирижабль уничтожен, наемники разбиты. Я встал, превозмогая слабость. Держите в курсе. Конец связи. Ха. Так точно. Я позвонил Олегу, и тот моментально взял трубку. Доложил, что диверсионный отряд врага устранили, хотя это оказалось непросто. Новых угроз не наблюдалось. Территорию вокруг поместья патрулировали, но пока все было тихо. Звонить Макрухи не стал. Тот сам доложит, когда выполнит задание по захвату семьи Шершневых, если, конечно, у него получится. Не думаю, что в поместье сильного рода можно легко пробраться и схватить членов семьи. Повылезали работники Чернобурского леса, которые во время битвы прятались в подвалах или просто внутри зданий. Бригадиры начали отдавать приказы, и люди бросились тушить пожары и спасать то, что еще можно было спасти. Защитный купол отключили. Я снял с пояса флягу и сделал несколько глотков. Не успел закрутить крышку, как снова поступил вызов от Богдана. «Ваше сиятельство, я получил странные сообщения от Константина Сергеевича. Сначала он написал, следующее — ложь а затем, что якобы вашу семью увозят из поместья по северной дороге и попросил сопровождения. «Вы ему звонили?» — нахмурился я. «Не берет трубку». «Действуйте согласно прежним приказам, я с этим разберусь». «Так точно». Я сбросил вызов и попытался дозвониться Косте. Он не отвечал. «Бездно! Неужели напали по дороге в поместье?» Скоро я узнал ответ. Константин перезвонил, но когда я принял вызов, то услышал чужой голос. «Здравствуй, граф». Мы взяли твоего помощника и еще девицу. Как тебя зовут, красавица? Че сказала? Сама иди, стерва. Говори со мной, уважаемый, прервал я. И для начала представься. Командир специального отряда гвардии Шершневых. Мое имя не важно. Слушай, мой граф предлагает тебе сдаться. Передал, что не будет брать виру. А твой граф уже в курсе, что я сжег дирижабль, а ваш отряд под моей казармой уничтожен? Собеседник помолчал и решил проигнорировать вопрос. «Если откажешься, убьем твоего помощника. И девку тоже, а то больно много она говорит». Я услышал на фоне голос Аллы, который вновь отправил мужчину в пешее эротическое путешествие. «Заткнись! Свяжите ей рот!» «Я отказываюсь принимать условия от простолюдина», — ответил я. «Пусть граф Шершнев позвонит мне сам». «Уверен, Чернобуров, твои ребята могут не дожить». «Не говори со мной в таком тоне безродный. И хорошо подумай, прежде чем причинять вред моим людям. Я узнаю, кто ты, и вырежу всю твою семью у тебя на глазах». «А у меня нет семьи», — усмехнулся мужчина. «Значит, вырежу весь твой отряд. Он у тебя вместо семьи, не так ли? Если не веришь, что я способен, спроси у Константина, как закончили барон Боровин и его люди. Хорошо, расслышал, боец?» «Ты меня не запугаешь, графёныш». «Обращайся вежливо с моими людьми». За каждую царапину ответишь лично. Я положил трубку. Безд на меня возьми, ситуация резко ухудшилась. Кости вряд ли причинят вред, он ценный заложник, а вот Алла — совсем другое дело. Понятно, что могут с ней сотворить, учитывая дерзость девушки. Надеюсь, командир спецотряда слышал про Боровиных или читал газеты. Особенно статью Ласкина, где штурм поместья представляли как безжалостную бойню. Однако Костя молодец. Когда понял, что их вот-вот возьмут, успел отправить пару сообщений Богдану. Могу ручаться, что первое он удалил. Когда враги завладели мобилетом, то увидели только второе сообщение о том, что якобы моя семья покидает поместье. Я позвонил Олегу, кратко обрисовал ситуацию и велел организовать засаду. Пусть по дороге поедет машина, набитая солдатами, а другие скрытно передвигаются следом. Враги не будут уничтожать автомобиль, захотят схватить моих родных живыми. Каково будет их удивление, когда вместо беззащитных женщин они встретят гвардейцев? Получив информацию, я мог составить общую картину войны на текущий момент. Этим и занялся, параллельно впитывая энергию из макров. Основное сражение, как и следовало ожидать, разыгралось у поместья Иволгиных. Сам барон и его люди держат оборону. Силы Шершневых и Сплюшкиных пытаются наступать. Полагаю, там по большей части задействована гвардия Сплюшкиных, потому что Шершневы разделили свои силы. Наш стрелковый взвод пришел на помощь Иволгинам, но пока не смог пробиться. Чернобурский лес пытались самым варварским образом уничтожить. Не захватить, а полностью сжечь. Если бы наемники ворвались в здание администрации и отключили купол, от лесокомбината остались бы одни угольки. Хорошо, что удалось им помешать. На этом участке противник полностью разгромлен, и не думаю, что рядом есть еще силы. Большой отряд Шершневых пытался атаковать мои казармы. План, скорее всего, был такой — неожиданно напасть и заставить солдат отступить в поместье, чтобы потом взять штурмом уже его. Одновременно враг отправил диверсионную группу, чтобы захватить дом изнутри и взять членов рода в плен. Благодаря разведке мы засекли противника и атаковали первыми. Что диверсанты, что штурмовой отряд были уничтожены. Богдан повел оставшиеся силы, в том числе бронемашину, на подмогу Иволгинам. Немного солдат осталось оборонять казармы. Костя и Алла взяты в плен спецотрядом Шершневых, но благодаря хитрости Константина спецотряд почти наверняка попадет в ловушку. Надеюсь, удастся выяснить, где они держат заложников. Как дела у Макрухи узнать не получится. Остается только надеяться, что мои диверсанты окажутся сильнее и умнее, чем диверсанты противника. Что делать мне самому? В кармане оставался последний свиток перемещения. Есть два варианта. Либо отправиться к Иволгину, либо к себе помочь Олегу разобраться со Шершневским спецотрядом. Ведь может случиться так, что мои гвардейцы потерпят поражение, и тогда у врагов есть шанс ворваться в поместье. Я не боялся за маму и Люду. В конце концов, они сидели в бункере. Достать их оттуда будет проблематично, не говоря уж о том, что у женщин были портальные свитки. И тут мне в очередной раз позвонил Богдан. «Слушаю». «Граф!» — раздался чей-то взволнованный голос. На фоне слышались взрывы и крики. Мы почти добрались до Иволгиных, но к врагу пришло подкрепление. Нас накрыли артиллерией и атакуют с фланга». «Где командир?» «Ранен ваше сиятельство. Серьезно. Враги уничтожили купол, штурмуют дом». «Ждите меня, скоро буду». Я бросил трубку и взялся за сургуч на портальном свитке. Мгновение спустя я оказался в поместье Иволгина. Прямо в доме. Я уже бывал здесь пару раз и легко представил место, куда нужно телепортироваться. Снаружи есть кому воевать, а я собирался помешать противнику проникнуть внутрь. На удивление, здесь не слышалось выстрелов и других звуков боя. Грохотало где-то далеко, на подступах к владениям Иволгинах. Взглянув в окно, я заметил столбы дыма в километре отсюда. Мелькнула слепящая магическая вспышка, и через миг я увидел мощный взрыв. Когда донесся его грохот, показалось, что задрожал весь дом. Похоже, это сработало орудие нашей бронемашины. Действительно впечатляет, даже на расстоянии. Не повезло тем, кто увидел этот взрыв вблизи. Но почему же здесь, в поместье, так тихо? Я поспешил вниз и вдруг почувствовал всплески магии, идущие из главного двора, а когда приблизился, то услышал звон клинков. Михаил Иволгин и незнакомый мне дворянин сражались один на один, используя шпаги и заклинания. Гвардейцы той и другой стороны мрачно наблюдали за схваткой, убрав винтовки. Причем солдат Иволгина было значительно меньше. Младший сын Сплюшкина, с которым я дрался на дуэли, вспомнил, его звали Дмитрий, стоял среди своих людей. На его лице играла тонкая улыбка. Мледная Юлия, дочь Михаила, застыла на крыльце и тоже наблюдала за боем. Она была снова одета в мужскую одежду, но на сей раз в военную. Зеленый мундир, брюки и высокие сапоги. «Юля!» Я осторожно тронул ее за плечо. «Что происходит?» «Как вы здесь оказались, граф? Хотя неважно». Юлия вновь повернулась к отцу. «Сражаются насмерть. Кто победит, затем останется наш дом. Кто противник? Барон Сплюшкин. Известный дуэлянт». Девушка вздрогнула, когда ее отец чуть не пропустил укол шпагой в лицо. Вот как все сложилось. Войско Ширшневых так и не позволило нашим силам пробиться. Когда пришло подкрепление, они неожиданно ввели свой резерв, и моим людям пришлось несладко а гвардия с Плюшкиных тем временем уничтожила защитный купол Иволгиных. Михаил был вынужден поставить на кон свою жизнь, чтобы не позволить разрушить поместье и убить дочь. А я даже не могу вмешаться, ведь это поединок чести. «Это все ваша вина», — проронила Юлия, не отрывая глаз от схватки. Я ничего не ответил. Было видно, что Иволгин дерется из последних сил. Он был истощен, ведь до этого сражался за поместье. Барон Сплюшкин, судя по безупречно чистой одежде, вряд ли участвовал в бою. Михаил был беден. Прихрамывал на одну ногу, а левый рукав был залит кровью от самого плеча. Иволгин уже не применял магию. Только поддерживал духовный щит, а Сплюшкин наступал, чередуя выпады шпагой и магические атаки. «Не могу смотреть», — дрогнувшим голосом сказала Юлия. Спрятала лицо в ладонях и зашептала. «Великая Иволга, защити его, пожалуйста, прошу тебя!» Молитва не была услышана. Или пернатая богиня просто не смогла ничего сделать. Духовный щит Михаила лопнул, и в тот же миг шпага Сплюшкина вонзилась ему в грудь. Раздался торжествующий крик врагов. Дмитрий хлопнул в ладоши, а Юлия, даже не видя, все поняла. Она упала на колени и горько заплакала. Сплюшкин расхохотался, вскидывая окровавленную шпагу над головой. Когда Иволгин упал, он подошел и нанес еще один удар, в котором не было необходимости. «Победа!» — объявил он, разводя руками, и только сейчас заметил меня. «А ты еще кто такой, сопляк?» «Граф Чернобуров. Я спустился с крыльца, активируя духовный щит. Рано смеетесь в ваше благородие. Вызываю вас на смертельный поединок здесь и сейчас». «Неужели?» — барон Сплюшкин ткнул сапогом тела Иволгина. «Хотите отправиться вслед за союзником?» «Довольно болтать. Я взял шпагу из мертвой руки Михаила и приказал его людям. «Заберите тело. Вы принимаете вызов, барон?» Сплюшкин сощурился и качнул головой. «Пожалуй, мне хватит одного поединка, ваше сиятельство. Прошу простить». Он отступил на пару шагов и поклонился, а затем отдал приказ. «Иволгину взять живой. Всех остальных убейте». Конец первой книги. Текст читал Максим Полтавский.